чтобы они тебя выписали и разрешили завтра ехать, чтобы все вышло именно так, как ты хочешь. Я очень этого хочу. И она крепко стиснула ему руку, словно еще и этим хотела объяснить, что все это правда. Иди, я сейчас приду вслед за тобой. Глава тринадцатая Не спеша одеваться в надоедавшую за целый день военную форму, Баранова ходила из угла в угол в тапочках на босу ногу, в майке и в трикотажных брюках, в которых каждое утро делала гимнастику у себя в этой комнате. Было семь утра. Серпилин только что ушел от нее собираться, потому что в 8.30 уезжал на фронт. А ей еще раньше, к восьми, надо было идти в лечебный корпус на пятиминутку. Когда Серпилин уходил, она, обняв его на прощание и посмотрев на его лыжный синий костюм, рассмеялась. — Мы с тобой как два старичка. Даже вспомнила сейчас, глядя на тебя, как играла когда-то в баскетбол за женскую сборную округа. Серпилин, как и следовало ожидать, ответил, что он-то действительно старый, а она еще молодая. При всем своем уме никак не мог отлепиться от глупой темы старости. Все еще не мог поверить, что ей с ним действительно хорошо. Хорошо, как молодой с молодым, или как немолодой с немолодым, неизвестно, как это назвать. Главное, что хорошо. «Ну, а на что ты мне нужен, если бы мне не было хорошо с тобой?» «Ну, сам подумай», — сказала она ему сегодня на рассвете. И это правда. Хотя она всегда в своей жизни считала, что не это самое главное, но самого главного без этого тоже не было бы. «Вот и разбери тут, что главное и что не главное», — подумала она, легко и счастливо радуясь сознанию своей красоты, увиденной его глазами. Как будто она не знала о себе, как выглядит две недели или месяц назад. Прекрасно знала и месяц назад, а радовалась сейчас. «Если бы нас с тобой не потянуло друг к другу», сказала она ему сегодня утром, «разве ты стал бы мне рассказывать все, что рассказал про себя?» И я тоже так в попыхах все выпалила, что теперь хоть придумывай. Все вспоминаю, никак не могу вспомнить. Что бы такое еще рассказать тебе? Счастье делало ее смешливой. ей хотелось шутить и даже дурачиться. И несколько раз за эти дни она ловила на его лице удивленное выражение. Она выпаливала сразу то, что приходило в голову. А он, чаще всего, говорил уже заранее, решив для себя все «да» и «нет». И это значило, что им обоим еще придется привыкнуть к тому, что у них и разные привычки думать, и разные привычки говорить. Вот только где и когда они будут привыкать к тому, что они разные люди и у них разные привычки? Он предложил ей выйти за него замуж. Она ответила, что если он через несколько дней уедет на фронт и останется там до конца войны, а она тоже уедет и окажется на фронте совсем в другом месте, их поездка в ЗАГС никому не нужна, ни ему, ни ей. Он не новобранец, а она не барышня, с которой на всякий случай надо сочетаться браком, прежде чем уйти на действительную. Другое дело, если бы они оказались вместе на фронте. Хотя любая семейная жизнь на фронте все равно несправедливость в глазах тех, кому это и присниться не может, все же люди меньше обижаются, когда начальство на фронте живет с законной женой. Тогда он промолчал, ничего не ответил ей. Ответил на другой вечер. Сказал, что думал над ее словами и не может с ней согласиться. Она должна сама понимать, как он хочет быть вместе с ней, но он никогда не считал это возможным для себя. Наоборот, считает, что этого вообще не должно быть в армии. Если бы всем, кому только возможно давали краткие отпуска для свиданий с семьями, это было бы меньшим злом для службы. Это в теории, сказала она, а на практике не так. На практике не так, согласился он. Неужели, узнав меня, ты способен думать, что я не сумела бы там на фронте жить рядом, не мешая тебе? А я не о тебе говорю, я о себе. Что значит о себе? Он стал объяснять, что это значит. Что на его плечах армия и что от каждой его ошибки и упущения будет зависеть жизнь людей и успех дела, что у него, как у всякого человека, ограниченные силы, и он обязан отдавать их войне и не думать на фронте ни о чем другом, в том числе и о ее безопасности. О своей безопасности я бы и сама подумала. Ну ладно, так тому и быть. Не поеду. Перебив его, сказала она со спокойной горечью. Он поднял глаза так, словно она вынесла ему приговор. «Что ты смотришь на меня?» Она рассердилась, что он ее не понял. «Что я тебе такого плохого сказала?» «Не поеду к тебе на фронт. Не буду жить с тобой под одной крышей. Начнем жить под одной крышей, когда кончится война» а сейчас поеду на фронт в другую, не в твою армию, и буду писать тебе письма, иногда длинные, а ты можешь отвечать короткими, но каждый раз. Он поцеловал ее руки и спросил, а почему ты все-таки не хочешь? Потому что это было бы глупо, бежать в ЗАГС, словно не верим друг другу. Для чего нам это нужно, пока мы не вместе? Как ни странно, прошло всего четыре дня и четыре ночи с тех пор, как он первый раз остался у нее, или с тех пор, как она в первый раз оставила его у себя. Как это вышло, в конце концов, не суть важно. Важно, что это было, и что они оба этого хотели и сделали так, как хотели. Три ночи из этих четырех они были вместе, а одну у нее украло дежурство по санаторию. И они наутро встретились так, словно были в долгой разлуке. Да, все это будет очень трудно, хотя бы и с очень длинными письмами. Все равно трудно. Все, о чем они говорили в эти дни и ночи, и лежа в постели, и сидя друг против друга за столом, и встречаясь на дорожках в столовую или в лечебный корпус, урывками, случайно и намеренно, Все это сложилось сейчас в одно длинное объяснение друг другу. Кто ты, каждый из вас? И почему вы оба, каждый из вас, так нужны друг другу? Она, улыбнувшись, вспомнила, как они сначала путались, потому что то одному, то другому казалось странным говорить «ты».